Павел Борчук. Колхоз. Назад в СССР. Книга третья. Глава первая. Я застыл туканом, тупо уставившись на маман. Ее присутствие было настолько же неожиданным, как если бы посреди деревенского дома появился павлин. Вроде бы не сказочные птицы, но все равно павлину здесь точно не место. Вот так и с госпожой Милославской. Что за хрень-то происходит? Светланочки Сергеевны тут быть не должно. Она по воробьевке перемещалась инкогнито, все тайком да тайком, и вдруг нарисовалась в доме Виктора, с которым они еще и в контрах. Кстати, о Викторе. Дядька стоял у маман за спиной, низко опустив голову. Если Настя готова была госпожу Милославскую сожрать с потрохами, еле держала себя в руках, то дядька выглядел каким-то утрученным, даже, наверное, расстроенным. Сынок! Эта особа, по недоразумению являющаяся матерью Жорика Милославского, поднялась со стула, раскинула руки и пошла ко мне с явным намерением заключить в объятии. Честно говоря, не было ни малейшего желания, даже присутствовало опасение, с чего бы внезапная любовь проснулась. Помнится, в Москве она демонстрировала совсем другие чувства, Но и бежать от родной матери тоже странно. Родственникам хрен объяснишь, а правду я им рассказать не могу, причем ради них самих же. Ожидать от Милославской можно все, что угодно. Если она вдруг решит, что Виктор о чем-то в курсе из ее тайной прошлой жизни, представить не могу, какая внезапная блажь может прийти в голову этой маньячки. Но однозначно ничего хорошего. В этот момент я с удивлением понял, что на самом деле, переживая за всю дядькину семью, искренне. Меня очень даже волновало их благополучие. Крайне сильно не хотелось бы, чтобы мамочка доставила проблем Виктору, Насте, Машке и Андрюхе. Особенно Андрюхе. «Мамуля!» С радостью, еще больше, чем демонстрировала Светланочка Сергеевна, бросился ей навстречу, также распахнув объятия. Чуть не убился по дороге, так торопился ее обнять. Маман еле заметно вздрогнула. Во взгляде появилась настороженность. Ясное дело, когда сын, с которым она рассталась в сильной ссоре, и которого засунула в печушкину даль против воли, вдруг демонстрирует подобную любовь. Я бы тоже испугался. Но мне надо было взять инициативу в свои руки, поэтому хрен ей, а не терпила. Буду вести себя привычным образом. Это там, в машине, когда очнулся с Жоржем Милославским, вообще не понимал, что происходит. А теперь-то большой вопрос, кто диктует правила. Я подскочил к Светланочке Сергеевне, а затем обнял ее, крепко прижимая к груди. Настолько крепко, что она еле слышно крякнула как бы не угробить мамочку своей любовью. «Что за цирк?» Тут же, пользуясь возможностью, зашипела мне в ухо маман. «Ты меня сейчас задушишь». «Это очень вряд ли, а жаль». По поводу цирка вопрос аналогичный. Я ответил тоже шепотом и до кучи, чтобы вообще не палиться перед родственниками, громко чмокнул Милославскую в каждую щеку по очереди. Троекратно. «По-моему, она хотела вытереть щеку». «Видел, как ее рука потянулась к карману легкого летнего пиджака, накинутого на топ. За платочком, наверное. Но тут мешали мои сыновья объятия, которые я не торопился прекращать. Светланочка Сергеевна заметно напряглась и попробовала отстраниться. Наивная женщина. Меня, как говорится, понесло». «Мамуля!» – я ухватил госпожу Милославскую за плечи, немного отодвинул, глядя глаза в глаза. Поворачиваться спиной к змее нельзя, показывать свой страх тоже. Надо гадину гипнотизировать. «Жорж, я, конечно, рада твоей реакции, она очень трогательная, не знала, что ты так м -м, любишь меня, но это как-то даже неприлично, столь бурно демонстрировать свои эмоции». «Ты же не деревенский дурачок, правда?» Светланочка Сергеевна не подумала в этот момент, что вообще-то находятся как раз в деревне, и сказанные ею слова могут задеть хозяев дома. Я заметил, как дядька вскинул голову, посмотрел на сестру с выражением, которое находилось где-то посередине, между злостью и возмущением, однако промолчал. Либо он отличался удивительным выдержкой и терпением, чего я вроде за Виктором не замечал, либо просто не хочет поддаваться на ее провокации. Вот это ближе к истине. Просто на зло стерве игнорирует ее выпады. Мамочка, а что же так неожиданно? Вроде бы не планировались твои посещения. Ты отправила старшего сына надежу и опору до осени. Дядя вот написала, чтобы он тут мне устроил испытание на выживание. За каким чертом? Ой! Прости, откуда такая радость и благодать? Сама вдруг решила объявиться. Соскучилась, Жорж. Представляешь, я же мать. Светланочка Сергеевна несколько раз хлопнула своими накрашенными ресницами. Знакомая манера строить из себя бестолковую дуру. Ну уж нет, теперь этот номер не прокатит. М -м -м. Ну да, ну да, мать. Настя, Андрей. Дядька вдруг резко отмер, посмотрел на меня очень странным взглядом, а потом обратился к жене и сыну. «Давайте на улицу, пусть поговорят. Им есть что обсудить, наверное». Тетка набрала воздуха в грудь, планируя походу объяснить слух, куда и кто может идти, из семейства Милославских, естественно. На маман она смотрела так, что если существует вообще возможность проклятия, то Светланочка Сергеевна будет до конца жизни ходить и на ровном месте спотыкаться. Или покроется язвами. Не знаю, как оно там происходит. Прямо ненависть была в Насте на глазах. Сдается мне, если бы не дядька, летела бы госпожа Милославская с порога этого дома кубарем, не успев его переступить. Я сказал выйти всем. Тихо, но очень весомо, повторил Виктор. Вот умеет он без крика и скандала сделать так, что все по струнке ходят. Кроме мамочки, конечно. А она в ответ на слова брата высокомерно усмехнулась. Не поняла даже, что дядька вообще таким образом проявил уважение к человеку, который оказался в его доме, кем бы этот человек не был. Андрюха тут же развернулся и исчез в сенях. Правда, прежде, перед выходом, успел мне улыбнуться одними губами. Это был жест поддержки, типа того. Настя молча сорвалась с места и выскочила вслед за братцем. И Виктор ушел последним. Он не посмотрел ни на меня, ни на сестру. Что за представление? Как только закрылась дверь, маман тут же напряглась, вывернулась из моих сыновьих объятий и отскочила в сторону. «Ты в лучшие времена столь горячей любви ко мне не проявлял». Деревенский воздух так влияет? Знала бы, отправилась сюда раньше. Глядишь, вел бы себя иначе. Да ладно! Я тоже отошел от змеюки, опасаясь, что на меня попадет ее яд. Странно. Интересно, почему родной сын так плохо к тебе относился? А? Наверное, мне просто не за что любить вас, Светлана Сергеевна. Ты не заговаривайся, совсем обнаглел. Вообще-то я... Твоя мать. Ой, давайте только без вот этого. Мучилась, рожала, дала жизнь. Хорошо? Очень сомнительная причина для любви тот факт, что ты моя мать. Скорее минус, чем плюс. Милославская замолчала, очень внимательно, пристально глядя мне в глаза. Такое чувство, что она пыталась за эту минуту увидеть, что творится у меня внутри. Напрасное занятие, конечно. Я и сама этого не знаю. «Ты изменился!» – выдала она вдруг. Тон у маменьки был задумчивый, философский. Честно говоря, вообще не парился насчет своего поведения. Настоящую причину один хрен никто никогда не узнает. А даже если узнает, то не поверит. Это же звучит как бред. Я не Жорж Милославский, а вообще другой человек. Так вышло, что я немножко умер и теперь нахожусь в его теле. Реально сказал это вслух. Было интересно, как отреагирует маман, хотя предполагал, что скорее всего никак. Началось. А я царица египетской. Или Элизабет Тейлор. Тоже маловероятно. Слушай, твои закидоны из переходного возраста слишком затянулись. Ну ладно, был сложный период. Ты творил, что на душу ляжет. Замучилась покрывать тебя перед отцом. Сейчас, пожалуйста, хватит нести чушь. «Тебе что-то напел Виктор, оговорил меня, выставил в плохом свете. На него это вроде не похоже. Он в нашей семье самый главный чистоплюй. По крайней мере, был таким раньше. Люди редко меняются». Светланочка Сергеевна ожидаемо не поверила моим словам. «Это какой-то странный закон равновесия. Хочешь хорошо соврать, скажи правду». Естественно, она решила, будто сынок ей на зло несет очередную ересь, провоцируя тем самым на скандал. Да уж, явно у Жорика были не самые теплые отношения с матерью. Интересно, почему? Я вдруг понял, что за все это время даже не попытался узнать, каким он был, мой прежний владелец тела, реально. У него ведь по-любому имелись привычки, история прожитых лет, да вот даже сложные отношения с мамочкой. Ее совершенно не удивляет мой негатив. Она только отметила, будто сын стал вести себя более нагло. «Что ты хочешь, мамуля?» Зачем приезжал в Воробьевку и приходил к Лиходееву? «Опаньки!» А вот это неожиданно. Прямо с места в карьер пошла сразу с козырей. «Нет!» Как только увидел Светланочку Сергеевну, сразу понял. Она в зеленухах появилась не просто так. Родственной любви у нее нет. Это странно, конечно, но реально нет. То есть она понимает, Жорик ее сын. О нем вроде как надо заботиться, но не более. Ни к сыну, ни уж тем более к брату, она не испытывает нежных чувств, чтобы рвануть вдруг в зеленухи. Захотела проверить, как я тут живу? Да ну нахер. Ей это так же интересно, как мне экономическое развитие Гондураса. То есть никак. Но причина должна быть. Это факт. Маман далеко не дура. Если она приперлась, значит что-то ее сподвигло. Причем это что-то имеет очень большой вес. Ну а после прозвучавшего из уст Светланочки Сергеевны вопроса все встало на свои места. Но при этом услышать фамилию Дмитрия Алексеевича я, если честно, не ожидал. У госпожи Милославской такие длинные руки или как у волка из сказки. Самые большие уши, самые большие глаза и самые острые зубы. Как, блин, она узнала? Не сам же Дмитрий Алексеевич доложился. Тот вроде сильно о своей шкуре печется. Откуда знаешь? Следила. Зачем? Ты вообще должна быть в Москве. Отпираться глупо. Если она говорит о нашей с главой сельсовета Воробьевки встрече, как о факте, значит, уверена на сто процентов. «Так вышло, сынок? Приехала. Планировала тебя навестить. В Воробьевку заскочила из-за универмага. Купить подарки». «А Вадим, пока ждал, заметил, как ты выходишь с Дмитрием. Вернее, с мужчиной. Это я потом поняла, что за мужчина, когда он его описал. «Вадим, водитель маман. Вполне может быть». Если она велела ему поставить машину в неприметное место, но неподалеку от сельсовета, почему нет, мог спалить меня. А я просто не заметил знакомую тачку. Вот и все. Тут лоханулся, конечно, но теперь уже поздно. «Подарки?» — я хохотнул. «А что? В Москве выбор значительно меньше, чем в деревенском универмаге?» «Странно. Никогда бы не подумал. В Москве я не успела». «Ты посмотри!» На все у нее готов ответ. Наша беседа начала меня не просто раздражать, бесить. Я смотрел на холеное красивое лицо госпожи Милославской и понимал, что на дух ее не выношу. Серьезно. Никому никогда не испытывал ничего подобного. Да мне вообще похрену было на окружающих, если честно. Причем, и это очень странно, даже отдаленно, глубоко в подсознании, Жорж Милославский не питал к этой женщине любви. Я был уверен в данном выводе на сто процентов. Просто мои негативные мысли звучали в его голове правильно. Будто всегда там и были. От ведь жалость! Так торопилась? Скажи мне, мамуля! Я подошел к окну и оперся пятой точкой, а подоконник, сложив руки на груди. Уйму лет сюда носа не совало. А тут вдруг нарисовалось. «Виктор, чтоб ты понимал, ничего мне не рассказывал. Хотя, честно говоря, я просил». «Послушал, краем уха соседей. Разные говорят. Но что показательно, конкретно про тебя ничего хорошего». «Было ужасно интересно, чем ты успел обосраться перед единственным родственником. А он, представляешь, категорично отказался от подобных обсуждений. Но дело даже не в этом». Ты не была здесь очень давно, и вдруг сегодня столь внезапное решение. В жизни не поверю, что оно возникло из-за меня. Ответь сначала ты. Я задала вопрос. Зачем встречался с Лиходеевым? Светланочка Сергеевна буквально вцепилась в меня своим взглядом. Походу, боялась упустить малейший жест. В этот момент во мне взыграла спесь. «Высокомерие привычка считать себя умнее других. Я вдруг решил, а чего бы и нет. Чего бы не сказать ей правду, пусть боится. Пусть знает, что со мной больше ее манипуляции не прокатит. То, насколько это было глупо, в тот момент не понимал. Узнал гораздо позже. Нельзя считать себя неуязвимым. Это заканчивается печально. Но в данную минуту я сильно хотел увидеть на лице госпожи Милославской испуг, или растерянность. Вспоминали ваши совместное прошлое? Ты понимаешь, о чем я? Оно у тебя крайне впечатляющее. Светланочка Сергеевна усмехнулась. После моих слов она внезапно повеселела. И это была очень неожиданная реакция. Я как бы рассчитывал на совсем противоположное. Говорю же, маньячка. Вот как? Что теперь? Последуют условия... — Требование вернуть тебя домой, снять наказание, купить машину, которую ты давно хотел? — Нет! — сам охренел от своего ответа. Он возник очень внезапно, но был единственно правильным. Я так сильно хотел снова оказаться в Москве. С первого дня приезда в Зеленухе прямо голову сломал в поисках пути, как сбежать. А сейчас вдруг понял, что пока еще не время. У меня тут бизнес намечается, надо его до ума довести. Сегодняшний день, а точнее его завершение, подтвердил. Рассчитывать не на кого. Родители? Папа? Херня все это только сам. Матч этот дебильный, опять же. Я точно решил, что подложу свинью и Лиходееву, и Николаевичу. Принципиальная фигня. Да и вообще. Рано еще возвращаться. Но тромчу ее рано. «Странно». Маман на самом деле была удивлена моим ответом. Она приготовилась отбиваться от требований, а ей тут такой нежданчик. Светланочка Сергеевна помолчала несколько минут, а потом подошла ко мне совсем близко, так что я чувствовала от нее запах московской жизни, но какой-то далекий и приторный. «Хорошо, сынок». Последнее слово Милославская выделила особенно. Оставайся. Ты, смотрю, решил, будто совсем взрослый, независимый, да? Решил, что можешь меня пугать. Решил, что обладаешь какой-то страшной тайной. Поглядим. И да, совет. Не надо так безоговорочно верить всему, что говорят. Иногда это бывает вредно для здоровья. Нервы, изжога, несварение желудка. Сам понимаешь. Она резко развернулась и вышла из комнаты. Дверью не хлопнула аккуратно прикрыла, но мне после ее ухода аж дышать стало легче, отвечаю. Интересно, рядом с домом точно не было машины, когда мы подходили с Андрюхой, я бы обратил внимание, не пешком же пришла, может, Вадим ждет ее где-то на въезде, просто не захотела колесить на дорогой тачке по бездорожью. Буквально следом за исчезнувший маман появился Виктор. Походу он был удивлен моим присутствием в доме не меньше госпожи Милославской, которая, в свою очередь, явно не ожидала со стороны сына внезапной любви к селу. Но фишка в том, что я и сам не ожидал. Может, сейчас запал пройдет, и я пожалею о своем решении, не знаю. Я думал, ты отправишься домой, в Москву. Что, интересно, дядька не спросил, зачем приперлась Светланочка Сергеевна? Либо знал, либо, наоборот, не хотел знать кремень. Я бы от любопытства и зашелся, а этому хоть бы что. Пока не все дела тут закончил, сами знаете, у нас матч на носу, как же брошу. Нельзя подводить. Дядька хмыкнул, будто я сказал очень смешную шутку, а потом кивнул в сторону выхода. Идем, Настя ужин накрывает, ответственный ты наш.